Глава девятая. «И что же там происходит?» После минутного молчания поинтересовалась Лария. Если честно, у неё были разные предположения, что именно может попросить ледяной маг. От выведывания секретов, давно почившей прабабушки Тора Шана, до раскрытия заговора против короны. Вот разбираться в тайнах одного из старейших учебных заведений страны не то что не хотелось, а и вовсе было опасно для жизни. «Лучше уж заговор раскрыть. У королевской семьи всяко меньше страшных тайн, чем у Академии, вырастившей не одно поколение выдающихся магов». «Что-то странное точно происходит. Мне стало известно, что кто-то слишком хитрый и ловкий, чтобы быть пойманным, вытягивает жизненные силы из обитателей Академии». «Но я ничего не слышала об убийствах», — удивилась говорящая и содрогнулась от открывшейся правды. В мире существовало несколько запрещенных заклинаний, с помощью которых можно было забрать жизненную силу другого человека и этим не только продлить свою жизнь, но и значительно обновить организм. Элария не была знакома со всеми аспектами этих заклинаний, но точно знала, что для любого из них хватало одной жертвы. «Так никто и не умер», — вздохнул Тор Шан. «В том-то и загвоздка. Вы, видимо, подумали о запрещенных заклинаниях» благодаря которым можно позаимствовать жизненную силу другого. Но это точно не они. Дело в том, что жертвы не умирают. Их понемногу выпивают, потом оставляют в покое, давая возможность восстановиться». «Никогда о таком не слышала», — призналась Элария и добавила. «Но я и не обучалась в магической академии». «Я тоже о таком не слышал, в том-то и беда». «А как вам стало известно о происходящем?» и ледяной маг поведал о том, как к нему обратилась Тора Ната, его кухарка. Чем сильно удивил Эларию, она привыкла, что в родительском доме, да и в тех домах, куда их приглашали, слуги чуть ли не по струнке ходили. А тут поварихе не кажется зазорным пойти за помощью к Тору Шиану. Создавалось впечатление, что его не боится никто, кроме Эларии. А затем и ректор забил тревогу, что уже немного лучше вписывалось в мироощущение говорящей. Вернее, Торновак не то чтобы забил, ведь это значило бы поставить в известность о происходящем в Академии большое количество народа, другими словами, во всеуслышание сознаться в своей несостоятельности как управленца. Кто в здравом уме пойдет на такой шаг? Только полный безумец или отчаявшийся человек. Поэтому для приватной беседы и был вызван внушавший доверие маг. Вот только Торшан не смог обнаружить ничего подозрительного, кроме ненормальной активности потусторонних сущностей. А как Илария знала из уроков истории, это могло быть предупреждением о надвигающейся опасности, но всё равно слабо представляла, чем может помочь. Хотя нет, здесь она лукавила. Ответ плавал на поверхности тёмного омута, в который обязательно утащит открытие тайны её дара. «Интересно, родители откажутся от меня или попытаются защитить?» — подумала Элария, но устыдилась своих мыслей. «Конечно бы защищали бы. Будучи сна, если бы они не позволили мне жить в столице, давно уже вернулась бы домой под конвоем. И вообще, вышла бы замуж за удобного кандидата». «Вы хотите, чтобы я в открытую явилась в академию?» «Нет, вашу тайну я раскрывать не планирую. В академической библиотеке хранятся некоторые довольно любопытные издания. Уверен, Тор Новак будет счастлив поделиться с Королевским архивом некоторыми экземплярами». «А я буду присутствовать там как представитель архива», — закончила замага Элария. «Но это займет от силы несколько часов». «Почему же?» — Торшан посмотрел на нее с легкой улыбкой. «Еще вы поможете каталогизировать их библиотеку». «Но она огромна!» — ужаснулась говорящая, вспомнив, что слышала об академическом книгохранилище. «Месяца за три точно управитесь!» — насмешливо успокоил её этот рабовладелец. Работы предстояло немерено. Значит, на всё это время Тора Тьяга останется без напарницы, а женщина до сих пор не оправилась после болезни. Да и скучно целыми днями одной в хранилище. Эта Элария могла побеседовать с призраками, услышать последние сплетни и даже постыдные тайны сотрудников, знать о которых совсем не хотелось. «Вам хорошо заплатят за это задание», — поспешил заверить Торшан. «И лично я...» «От вас мне ничего не нужно», — говорящая слегка поморщилась, осознав грубость сказанного, и поспешила исправиться. «Я и так перед вами в неоплатном долгу. Вы спасли мою кузину». «Не стоит разбрасываться такими словами», — неожиданно серьёзно предупредил ледяной маг. «Кто-то менее благородный, чем я, может воспользоваться ими, втравив вас в неприятную историю». Элария могла бы гордиться собой, ибо сумела издержаться и не хмыкнуть. Но, видимо, по мнению Тора Хайвера, разведка в Академии магии, где орудует непонятно кто, отбирая жизненные силы у проживающих там, — это так, лёгкая и ничего не значащая прогулка. «Ну да вечный ему судья. У девушки действительно не было выбора. Она обязана отплатить за спасение кузины». «Вы должны будете осмотреться там. Заодно попробовать вызнать у призраков правду о происходящем, но не нужно сразу заговаривать с ними». «Почему?» – удивилась илария «Логичнее было бы узнать всё сразу». «Логичнее», – не стал спорить маг. «Но небезопаснее». «Мне будет трудно объяснить, как столь молодая архивная служащая сумела разгадать тайну, которая поставила в тупик более опытных людей». На это Илари было нечего возразить. Более того, она испытала благодарность к магу за предусмотрительность. Смирившаяся с раскрытием тайны и не верившая в счастливый для себя исход, с готовностью приняла свою роль в этой мутной истории поэтому забота о сохранности тайны оказалась неожиданной, но от этого не менее приятной. «А как мне передавать вам сведения?» — поспешила задать вопрос говорящая, чтобы скрыть смущение. «Вам ведь нужно быть в курсе?» «Конечно», — согласился Торшан, как-то многообещающе улыбнувшись. «Поэтому каждый вечер мы будем ходить на свидание». Элария возблагодарила Вечного за то, что успела только поднести стакан с водой к рту, а не отпить из него. Иначе точно подавилась бы. «Зачем на свидание?» Немного заторможенно переспросила она и смутилась от глупости вопроса. «Нет, понятно, для чего люди противоположного пола ходят на них. Но ей-то это зачем?» «Вообще-то Тор Шан очень привлекательный мужчина. Все это время Илария честно старалась не любоваться им». Но разве возможно подобное, когда перед тобой сидит такой обворожительный экземпляр в костюме тройки тёмно-серого цвета, бледно-серой рубашке с высоким воротом, с красиво повязанным крестовым узлом, бордовым галстуком в мелкую белую полоску и бордовым же аккуратно сложенным в нагрудном кармане платком? На начищенные до блеска чёрные туфли девушка обратила внимание ещё в больничной палате. Что же поделать? Это было её маленьким фетишем в отношении мужчин а его слегка растрёпанные волосы и одна упрямая чёрная прядка, упавшая на высокий лоб, и яркие пронзительные глаза. Меридо недаром завывала все эти дни, вспоминая визит ледяного мага в королевский архив. Подводя итог, Эллария с удовольствием сходила бы с Тором Шаном на свидание, не будь она той, кем является. Оставалось неясным, зачем ему это нужно. «Легенда», — обронил тот, еле заметно улыбаясь. «Какая легенда?» «Наша легенда?» «Согласитесь, самый оптимальный вариант. Мы можем спокойно общаться, не вызывая подозрений, и даже станет понятно, почему именно вас, молодого специалиста, отправили в академию для отбора книг и составления каталога». «Потому что все решат, что я ваша любовница?» Лария недовольно поморщилась, представив, какой скандал закатит отец. Со всеми свободами в выборе профессии и жизненного пути, как мужчин, так и женщин, в некоторых вопросах общество оставалось консервативным, особенно если дело касалось аристократии. «Думать они могут всё что угодно», — холодно ответил Торшан. «Главное то, что мы им покажем». «И что же?» «Мои ухаживания за красивой Тори, которые я хочу добиться всеми доступными способами». Даже устроил так, чтобы именно её отправили выполнять ответственное задание. Немного подумав, Элария заметно расслабилась и согласилась с доводами мага. Это действительно подходящий вариант. Потом они всегда могут сказать, что не сошлись характерами, или ещё что-то придумать. Хорошо. Когда нужно будет приступать? На следующей неделе. Я договорюсь и с Вельдом, и с Тором Новаком. Говорящая мысленно отметила, что с главой королевского архива тор Шан очень близок, раз звал его просто по имени. Она, конечно, помнила, как Тор Нейхем представлял начальника ищейек, но... Элария давно привыкла, что среди аристократов принято чуть ли не каждого встречного называть добрым другом, хотя совсем не означало близких отношений. Степень близости определялась значительно позже, по градусу выказываемого доверия. И еще один момент. Торшан как-то уж слишком пристально посмотрел на Эларию. «Нам стоит начать обращаться по именам. Согласитесь, довольно глупо называть друг друга по фамилии, когда мы вроде как встречаемся». «Хорошо», — спустя некоторое время согласилась Илария. «Но вежливое обращение оставим. Не хочу, чтобы нас считали настолько близкими. Тогда статуса любовников нам точно не избежать. А это немного... слишком». «Конечно, я не против». Легко согласился ледяной маг. «Кстати, как вам здешняя кухня?» И только тогда Элария с удивлением заметила, что съела почти всё заказанное для неё. М -м -м -м, «Понравилось», — ответила, припоминая вкус блюд. «Тогда вы не откажетесь прийти со мной сюда ещё раз». Под пристальным взглядом серых глаз Элария ощутила себя словно на экзамене, и от верного ответа зависело очень многое, если не всё. По крайней мере, ей так казалось. «Да, конечно», — решила рискнуть она, и, судя по довольному блеску, не прогадала. Выйдя из ресторана, Тор Шан проводил её до входа в больницу. Там они договорились, что послезавтра встретятся в Королевском архиве в кабинете главного. Как на её временный перевод отреагирует Тор Нихим, и что при этом подумает, представлять категорически не хотелось так же, как и ожидать волну слухов и пересудов. Они обязательно будут. Как любила говаривать Тора Тьяга, королевский архив — одна большая семья, в которой каждому есть дело до твоей личной жизни. И если живые поостерегутся выпытывать подробности, то мёртвые... Представив, как фанатичным огнём загорятся глазами Риды, Элария чуть не застонала от досады. Подруга же с неё не слезет, пока не выпытает все душещипательные подробности. А затем сверху прихлопнет куча советов по соблазнению мужчин вообще и одного конкретного в частности. «Что-то случилось?» — спросила кузина, как только говорящая вошла в палату. «А где все?» — спросила Элария, с удивлением заметив, что они одни. «Тётя Сандра увела маму отдохнуть, но они обещали завтра прийти опять». «Удивительно, как тётя Роринда осмелилась оставить тебя одну». Просто следователь клятвенно пообещал, что охрана никуда не уйдёт, пока я буду оставаться здесь. Энфария кривовато улыбнулась и намотала на палец светлую прядь. А завтра начинаются вступительные экзамены. Элария лишь сочувствующе вздохнула. В их королевстве, в отличие от других стран, учебный год начинался с третьего месяца осени, делясь на четыре четверти. Первые три делились по два месяца, потом месяц каникул. Последняя четверть учебного года длилась месяц и была посвящена экзаменационным проверкам. Тем счастливчикам, которым удавалось подтвердить, что они весь год учились и не оказаться отчисленными, предстояло два месяца отдыха, чтобы потом со свежими силами окунуться в новые знания. Вступительные экзамены начинались в начале второго месяца осени и длились в большинстве учебных заведений всего один день. Если бы не инцидент с похищением, Энфария завтра отправилась бы попытать удачу, но теперь ей грозила дорога в их провинциальный город и долгие часы нудных нотаций. «Главное, чтобы не скорая свадьба», — с грустью подумала Элария и сжала руку кузины. «Продержись этот год», — посоветовала она. «Я попробую уговорить твоих родителей, хотя сомневаюсь, что они послушают меня». «Не послушают», — печально ответила Энфария. «Моя мама вечно припоминает тебя в статусе неблагодарной дочери и постоянно предостерегает меня не идти по твоему пути, грозя страшными карами. Например, оказаться никому не нужной старой девой». Кузины переглянулись и одновременно закатили глаза. Нет, конечно, они не были против брака как такового, но замуж хотелось по любви и чуточку позже, а не сразу после школьной скамьи. «Как бы мне хотелось тебе хоть чем-то помочь». Талария говорила искренне, прекрасно понимая нежелание кузины уезжать домой. «Спасибо тебе», — поблагодарила Энфария. «Я обязательно что-нибудь придумаю». В малахитовых глазах промелькнули упрямые искры, так не вязавшиеся с образом примерной тихой домашней девочки. «Обязательно придумаешь», — улыбнулась говорящая и засобиралась домой. «Кто же знал, что кузина окажется столь решительной особой?» Элария прохаживалась среди стеллажей секции М, сверяясь со списком книг. Хотелось сделать как можно больше, пока её не перевели в Академию. В том, что так и будет, она не сомневалась. Торшан не откладывая дело в дальний ящик, на следующий же день вновь заявился в Королевский архив. Опять изучать книги про говорящих с призраками. Тора Тьяга осталась наблюдать за необычным посетителем хранилища, а Элария поспешила ускользнуть. Мысли о том, что вскоре её будут считать новым увлечением ледяного дракона, смущало и заставляло нервничать. «Что ты здесь делаешь?» — раздалось возмущённое шипение над духом Элариа вздрогнула, но даже не подумала вскрикнуть. Она давно привыкла к таким неожиданностям. Призраки любили появляться внезапно, и для сохранения своей тайны говорящей пришлось приспосабливаться, вырабатывать практически стальную невозмутимость. «Жаль, в случае с Тором Хайвером она не помогла», — подумала Эллария и недовольно поморщилась. Страх, испытанный в морге, до сих пор отзывался неприятными колкими мурашками по позвоночнику, и за это было немного стыдно перед собой. Её оправдывало только знание репутации главы отдела внутренних расследований. Правда, на поверку всё оказалось не так ужасно, но расслабляться определённо не стоило. «Не игнорируй меня!» Возмутилась Мерида, когда говорящая даже не посмотрела на неё. «Я занята», — прошептала Элария, мельком глянув на парящую за левым плечом призрачную фигуру. «Чем?» — искренне изумилась Мерида и от возмущения пошла рябью. «Чем можно быть занятой, когда у нас в гостях сам он?» Элария не удержалась от желания поддразнить подругу. Благочестиво скрестив руки на груди, подняла глаза вверх, потом перевела их на Мериду, И вопросительно выгнула бровь. «Да вечного мне пока дела нет», — фыркнуло привидение. «А вот до да красавчика, скучающего за книгами, есть». Ну и познакомилась бы с ним поближе. Девушка пожала плечами и вновь сосредоточилась на сверке книг. «Если ты его для меня убьёшь, я с радостью!» — ехидно хмыкнула Мерида, уперев руки в бёдра. Говорящая, оценивающая, осмотрела её фигуру и пришла к выводу, что Торшан вполне мог бы ей заинтересоваться. Вот сама Илария, родись она мужчиной, точно заинтересовалась бы. Если я его для тебя убью, меня отправят следом, пригрозила она. И тогда можешь вообще забыть о романтике. Фыркнув привидение с самым независимым видом поплыла через стеллажи в сторону читательного зала. Видимо, собиралась вновь вздыхать над светлым образом ледяного мага. Правда, разумно, на расстоянии. А ведь я так и не рассказала ей. Спохватилась Илариа, но потом решила, что лучше пока помолчать. Иначе Мерида точно задурит ей голову на тему «Хватай мужика, пока другие не утащили». А спустя пять минут ей вовсе стало не до переживаний подруги. Раздавшийся неприятный, режущий слух трезвон телефонного аппарата осел тревогой на сердце. Прихватив с собой папку со списком книг, Элария поспешила в кабинет. «Слушаю», — сказала, поднеся трубку к уху. «Энфария пропала», — раздался спокойный голос матери. «Как? Опять?» — выдохнула говорящая и перевела удивлённый взгляд на Тора Шаана. «Она исчезла из больничной палаты», — пояснила Тора сантра «Когда именно, точно неизвестно. Мы пришли двадцать минут назад, Энфарии уже не было». Сначала решили, что она на процедурах, но потом Раринда обнаружила отсутствие одежды дочери, значит, она точно ушла из больницы. «Да как вы смеете!» — раздался на заднем фоне визгливый вскрик к тетушке, и Лария поморщилась. «Я вас на каторгу отправлю!» «Приезжай в больницу!» — попросила Тора Сантра и отключилась. Видимо, ушла успокаивать разбушевавшуюся родственницу. Положив трубку на медный рычаг, говорящая заторможенно потёрла холодные пальцы, невидящим взглядом уставившись под ноги. «Тори Лария, что случилось?» — спросил незаметно подошедший ледяной маг, а в воздухе буквально повисло слово «снова». «Энфария, она опять пропала». Обернувшись и прижав руки к груди, отчего мягкая вельветовая ткань платья ещё сильнее обрисовала контуры тела, И Элария с надеждой посмотрела на Тора Шаана. И сразу становилось понятно, что вот он, её герой и спаситель. Но разве можно устоять? Мака не смог, мгновенно почувствовав потребность, ринуться искать непутевую девицу. Вот же странность какая! Удивился он, но вида не подал. «Всё будет хорошо», — сказал уже привычно. «Собирайтесь, пойдём». «Она из больницы пропала?» «Да», — подтвердила Элария. «Но как же я...» Конечно, же езжай. Засуетилась Таратяга. Я сама всё объясню Торе Эрзе, должна же она понять ситуацию. Только бы не уволили, расстроенно думала Эллария. Кому нужен специалист, который только и делает, что сбегает с работы? А со следующей недели, а со следующей недели она вообще переедет в академию. Нет, об этом сейчас лучше не думать. Главное найти кузину. Она даже не обратила внимания на то, что Торшан последовал за ней на второй этаж, а не остался ждать внизу. В принципе, это не было большой проблемой. Девушке нужно было только сменить обувь, надеть креповое полупальто и фетровую шляпу с небольшой газовой вуалью. Выскользнув за дверь, Элария не ожидала, что им на глаза попадётся столько сотрудников. Кто-то куда-то спешил, другие стояли у арочных окон, тихо переговариваясь, а у стационарных порталов и вовсе был аншлаг. У всех трёх кругов образовались очереди, в одной из которых обнаружилась и Тори Вереника Лизар. Она заметила, в чьем обществе находится Элария, и даже поза признанной красавицы мгновенно изменилась. Хотя Тори Вереника практически не шевелилась, но от неё буквально исходили флюиды призыва. Не стоило и сомневаться, что она не упустит шанс привлечь внимание ледяного дракона. Но вот беда, сам он привлекаться явно не планировал. Более того, бросив взгляд на очереди, пробормотал. «Слишком долго». А в следующий миг все присутствующие замерли, недоверчиво глядя на то, как он небрежным жестом открыл собственный портал. Переход мерцал бело-голубыми искрами, отражая создавшую его магию. А Иллария ужаснулась, представив, какой огромной силой обладает её спутник, раз способен применять заклинания высшего порядка. «Идём». Тор Шан аккуратно подтолкнул её в сторону портала. Несколько шагов, и вот они уже около капота глянцевого монстра. Шумно выдохнув, Элария в который раз пожалела, что не могла поступить в магическую академию, и потрясённо замерла, осенённая внезапной догадкой. «В чём дело?» — поинтересовался Торшан, чутко уловив перемену в её настроении. «Кажется, я знаю, где нам искать инфарию». Описание проблемы с поступлением заняли от силы пару минут, и ледяной маг согласился, что девушку стоит поискать в университете среди абитуриентов. И пусть Лария не одобряла столь опрометчивого поступка, но не могла не восхититься смелостью и решительностью кузины. До величественного здания университета имени Ливана Октавского они доехали быстро, заминка вышла лишь на входе. Около высоких двустворчатых дверей дежурил престарелый привратник в тёмно-серой форме с блеска начищенными медными пуговицами и ни в какую не желал пускать прибывших, убеждая, что идут вступительные экзамены. «Завтра, всё завтра!» — вещал он с надменным видом, гордо выпячивая грудь. Видимо, чтобы посетителям лучше была видна надпись на медали, приколотой к клапану нагрудного кармана. «За верную службу!» прочитала Элария и еле сдержала насмешливое фырканье. Такие награды выдавали тем, кого, как говорил её отец, хотели поощрить, когда не горели желанием тратить деньги. «И всё же вам придётся нас пропустить!» Торшан потерял терпение и сунул под нос вредному привратнику небольшую книжицу, обтянутую золотистым бархатом. Глаза старика сбежались в кучку, потом в глубине их мелькнуло осознание — Судорожно козырнув магу, он шустро отворил дверь. Они прошли в просторный, хорошо освещенный холл. У одного из окон, за широким столом, покрытым красной тканью, дежурил рыжий, словно солнышко-парень. Он спокойно поинтересовался, что нужно. Увидев ту же, что и привратник книжечку, и узнав суть вопроса, углубился в изучение журнала прихода. Все поступающие были обязаны записать свое имя, прежде чем их допустят к экзаменам. «Нет, Ториинфори сверху меня не записано», — наконец сказал рыжок посмотрев последнюю страницу записей. «Но «Ну как же», — удивилась Илария и, уперев ладони в стол, нависла над дежурным. «Проверьте ещё раз, возможно, вы пропустили её». Я смотрел внимательно, также спокойно ответил парень, не выказав и тени неудовольствия. «Не думаю, что он ошибся», — Торшан потянул говорящую к себе. Инфария не стала бы прятаться под чужим именем, ибо под ним ей пришлось бы не только поступать, но и учиться в дальнейшем. Значит, её действительно здесь не было. «Где же нам её искать?» — жалобно спросила Элария, почувствовав нарастающее раздражение. Всё понимание и жалость к кузине стремительно испарилось, зато появилось желание связать бедовую родственницу и отправить ближайшим экспрессом домой под присмотр родителей. А лучше мужа. Но, едва подумав об этом, Элария устыдилась своего порыва. «Нет, отправить кузина домой хотелось всё так же, но насильно выдавать замуж — это уже чересчур». «Для начала вернёмся в больницу», — предложил Торшан. «Начнём поиски оттуда. Может, кто-то её видел?» «Если бы охранный персонал заметили инфарию, она бы не пропала», — с сомнением в голосе пробормотала Элария. «А не совсем персонал?» Спутник лукаво и многозначительно улыбнулся. Поняв, о ком именно он толкует, Говорящая смутилась, мысленно обозвав себя глупышкой. Ей первой должно было прийти в голову опросить обитавших в больнице призраков. Но она так волновалась и настолько привыкла хранить свой секрет от окружающих, что не подумала об этом. Хотя и оплошностью это не назовёшь. За всё время пребывания в больнице Говорящая не встретила ни одного призрака. Что довольно удивительно, учитывая, что это за место. Привидений там должно быть невероятное количество. Попрятались они, что ли? Я постараюсь разузнать, — заверила Эллария и еле слышно пробормотала. Если встречу хоть одного.